Ну, как он? нетерпеливо спросил возникший в дверях медпункта Тарас. Несильное истощение, не более того, пожал плечами закончившей осмотр колобок. Ран нет, если не считать рассечённую кисть, ожог третьей степени другой и несколько ушибов, внутренних повреждений тоже. Одним словом, жить будет. Спасибо вашим людям за то, что спасли меня. перевёл слова немца, сидящий рядом с ним ежи. Ещё немного, и я бы наверняка потерял рассудок. Не благодарите, кивнул Тарас. Они не могли и поступить по-другому. Могу я спросить, откуда вы и зачем прибыли сюда? В России много выживших. Мы из города Пионерск. Там, в запасных доках теперь уже разрушенной базы ВМФ, в подземном убежище сохранилась небольшая колония выживших. Об остальной территории ничего не известно. Ваше судно настоящее сокровище, Крюгер с восхищением оглядел владения Колобка. Как вы смогли его починить? В день катастрофы эта лодка выполняла боевое патрулирование, и в момент обстрела оказалась в стороне от основных зон поражения. Её реактор, который впоследствии питал некоторые системы нашего убежища, продолжает исправно работать вот уже 20 лет. Чудо, настоящее чудо, снова погружаясь в свои мысли, пробормотал Крюгер. Скажите, Еже преддвинулся ближе, в свою очередь приступая к расспросам. "Каким образом вы оказались внутри базы? Неужели на поверхности есть входы в неё?" "Базы? Ах да. Вы об этом укреплении, где меня нашли. Я случайно провалился в вентиляционную шахту, которая и вывела меня внутрь", ответил немец, умалчивая об изгнании с Новолазаревской. "А почему вы спрашиваете?" Именно из-за базы 211 мы и приплыли сюда. И ваша информация о её нынешнем состоянии, как человека побывавшего там, будет нам весьма полезна. Вряд ли в мире сохранился хотя бы один музей, способный заинтересоваться её содержимым. Сейчас это просто гигантский заброшенный склеп с парой неплохо сохранившихся диковинок, скривился немец, внимательно наблюдая за реакцией спасителей. Не всё так пессимистично. В наше распоряжение попали документы, в которых чётко указано, что во время Второй мировой Рейх занимался разработкой биологического оружия, некого вируса, который, вероятно, может помочь вновь очистить заражённую ядерными ударами поверхность. Не слишком ли ты торопишься выкладывать всё незнакомому человеку, насторожился Тарас. увидев, как ежи зашелестел своими картами. "Успокойся", уверенно отозвался тот. "Вдруг он сможет помочь". Крюгер насторожился. "Вирус? Скрученные в вагоне тела, россыпь шприцов на полу, повисшие на ремне врач. Видимо, эти документы действительно важны, раз вы рискнули приплыть сюда. Не сомневайтесь, Терзаемый внезапно навалившейся внутренней болью ежи изобразил ободряющую улыбку, хотя вышло кисловато. Это шанс для человечества вернуть все обратно. Хотелось бы верить, а то у нас тут, знаете, тоже жизнь не сахар. Крюгер улыбнулся в ответ и протянул поляку стакан. Можно еще глоток воды? «Да что же это я в самом деле?» — воскликнул с похватившейся ежи. Вы устали, измуждены, а я вас тут расспросами мучаю. Конечно, пейте и ложитесь спать, вас проводят. Благодарю. Крюгер взял наполненный стакан и осушил его одним большим глотком. Ты какой-то бледный, хорошо себя чувствуешь? Тем временем насторожился Колобок, посмотрев на поляка. Всё в порядке, не беспокойся, слабо улыбнулся тот. Осмотреть тебя Не стоит, правда. Я просто устал. Нам всем необходимо хорошенько отдохнуть. Ну, гляди. На утро Тарас доложил Новолазаревской об обнаруженном в ледниках человеке. Что? Не ожидал меня снова увидеть, кивнул Крюгер Макмиллону, когда небольшая группа во главе с поражённым Дубковым собралась на пирсе у Трапа Грозного. Немец был первым, кому за всё это время удалось выжить после изгнания. По нашим правилам, изгнанному из коалиции назад дороги нет, то нам нетерпевшим возражений ответил Дубков. К тому же тратить второй комплект для выживающего на одного человека абсурдно. Изгнанному сразу нахмурился Тарас. За что? Дубков несколькими фразами обрисовал законы коалиции касательно о домашней птице. Порядки нарушать нехорошо, покачал головой Лапшов. Ну да, проще ему шею свернуть, злорадно предложил кто-то из задних рядов полярников. Стойте, пусть он останется с нами, по-английски и по-русски вступился за Крюгера Ежи. Во-первых, мне нужен переводчик. который был бы всегда под рукой. К тому же, Ханс уже побывал на базе, а это может быть нам невероятно полезно при её исследовании. "Дело ваше", отмахнулся, как всегда жующий палочку Макмиллан и прищурившись посмотрел на Крюгера. "Но на Новолазаревскую тебе путь заказан, усёк. Не волнуйся, Янкий", вызывающе ухмыльнулся тот. Я тебя в другом месте достану. Кончайте прибираться, вмешался Дубков, предчувствуя вновь назревающую драку. У нас полно работы.